Глава 10. Больше не будет скрёщённых пальцев. Дорога из Ньюбурга мягко светлела в темноте. Она выходила из леса на севере, мягко опускалась к тому месту, где по ней протекал ручей, снова мягко поднималась и терялась в лесной тени на юге. На полпути спуска со стороны севера над дорогой свешивались ветви трёх гигантских дубов. Листва у этих дубов очень густая, и свет звёзд не пробивается сквозь неё. Он не может осветить необычные тихие плоды, которые свисают с толстых с рук у веток этих дубов и так отягощают их, что ветер не может пошевелить эти ветви. На севере слышен гром. Необычные плоды на среднем дубе слегка шевельнулись. «Тише!» – прошептал Дикар. «Тише!» Движение сразу прекратилось. Дикар лежал на самой нижней ветке среднего дуба. Он посмотрел на дорогу в самом низком месте углубления, и его глаза расширились. С краёв дороги подступала чернота. Она постепенно покрывала дорогу. В темноте сверкнула маленькая красная искра. Ещё одна. Жёлтые искры это отражение звёзд в воде. Чернота, которая надвигалась с обеих сторон дороги и уже соединялась посредине это вода. Это вода ручья, который проходит под дорогой, торопясь к реке Рамапу. Но больше он не торопится. Под дорогой его нет. Нэт, Волт и Чак, как договорились накануне ночью, нагромоздили в ущелье, по которому тек ручей большие камни. Камни перегородили ущелье, и вода начала подниматься. Она поднялась выше уровня дороги и теперь заливала ее. Гром на севере стал немного громче, немного ближе. Это не гром, это звуки движения грузовиков. Грузовика, в котором везли Норман Фентона и других. Дикар по звукам понял, что грузовиков несколько. Сколько? Усеянные жёлтыми пятнами чернота внизу, которая была водой, быстро растекалась по сторонам и быстро углублялась. Но грохот грузовиков становился громче, он тоже быстро приближался. Достаточно ли воды на дороге, чтобы остановить грузовики прежде, чем они доберутся сюда? Сердце Дикара колотилось в груди. Он боялся того, что произойдёт, когда гром прибудет сюда. Горло у него пересохло, ладони рук, державшей лук и первую стрелу, стали мокрыми от пота. Что-то двигалось в темном лесу по другую сторону от дороги туда, где по дороге разливалась вода. Потом что-то вышло на дорогу, и это был человек. Чернолицый человек в зеленой одежде азиафриканцев. Черный подошел к краю воды и посмотрел на нее. С дерева, рядом с тем, на котором сидел дикар, послышался щелчок. Черный с плеском упал в воду. Вода покрыла его, спрятала. Она достаточно глубока, но... Свет! С вершины подъёма справа от Дикара с севера ударил луч белого света. Гром. Гром грузовиков заполнил уши Дикара, бил по нему. Запахи. Запах грузовиков, запах азиоафриканцев забил ноздри. Луч опустился. На дороге стало светло, как днём, и на вершине подъёма показалась огромная чёрная масса и с рёвом начала спускаться. Ещё одна, и ещё. Теперь первый грузовик гремел под дубом, на котором лежал Дикар. С него что-то закричали, грузовик замедлил ход. Грузовик шёл всё медленней, и Дикар видел, что он полон азиоафриканцами, чернолицами и желтолицами, и все они ощетинились ружьями. Второй грузовик, шедший за первым, тоже замедлил ход, и в нём азиоафриканцы, но их не так много. В центре второго грузовика, освещаемый лучом с третьей машины, сидел белый, в лохмотьях, в цепях, соскованными руками и ногами. Грузовики остановились прямо под деревьями, увешанными мальчиками группы. Третий грузовик тоже был полон азиоафриканцами, вооружёнными ружьями. Со среднего дуба раздался яростный воющий крик. Крик дикой кошки исходил из горла декара. И воздух заполнили ужасные крики диких кошек. Они исходили из двадцати одного горла, и от них застывала кровь в жилах. Воздух заполнился щёлканием тетиф. С деревьев вниз дождём летели стрелы. Они вонзались в плоть, в плоть азиа-африканцев. От криков диких кошек с деревьев останавливалась кровь. Дождь шрел, сеял смерть. Азиа-африканцы пришли в ужас от этих криков, от несущего смерть дождя. Они слишком испугались, чтобы двигаться, слишком испугались, чтобы стрелять и вообще сделать что-нибудь, только кричали от ужаса. Дикар спрыгнул с ветки в средний грузовик. Нож, который он держал в руке, поднимался и опускался, поднимался и опускался, пронзая плоть. Со среднего дерева, со стальных двух деревьев, бронзовокожие, обнажённые, кричащие дикой кошкой мальчики прыгали в грузовики. Ножи сверкали. Послышался резкий голос, призывавший к порядку. Началась стрельба, но Дикар повернулся к белому, сидящему в цепях посредине среднего грузовика. Он обхватил Норман Фентона, поднял его и спрыгнул с грузовика. Грохот, грохот, грохот. Ночь взорвалась грохотом выстрелов. Красный огонь сверкал на чаи свистели пули, несущие смерть. Дикар бежал по лесу, неся на плече Норман Фентона, и вокруг него была смерть. Она срывала листву с деревьев. Дикар закричал совой, и вокруг послышались такие же крики. Хорошая работа, сказал человек, висевший на плече у Дикара. Отличная работа, приятель, но боюсь бесполезная. За ними идёт танк, слушай. Грохот сотряс лес, оглушающий грохот. И впереди перед Дикаром вспыхнул фонтан пламени. Снова грохот и снова фонтан пламени. И на этот раз красное пламя охватило Бенгрина, и Бенгрин превратился в кровавую массу на земле, и милосердная тьма окутала его. "Чёрные не посмеют преследовать вас", сказал Норман Фентон, но их ружья на вершинах деревьев, сказал Дикар теням, мелькающим вокруг него. Быстрей! Тени поднялись на окутанные тьмой вершины деревьев, и Дикар повернулся к дереву, но он знал, что не сможет подняться с Норман Фентоном на плече. Грохот выстрела снова потряс лес, снова вспыхнул фонтан смерти. "Передай его вверх", послышался голос над Дикаром. Дикар посмотрел вверх. Джон Стоун протянул к нему руки, рядом с ним Фред Алตัน, и неожиданно тяжести на плече Дикара не было. Теперь Дикар смог подняться. Грохот, грохот. Фонтаны смерти в лесу, и дикар уже на вершине. Он на ветке рядом с Джон Стоуном и Фредальтоном. Втроем они держат закованного в цепи Норман Фентона. И неожиданно ужасный грохот прекратился. Но теперь оттуда, откуда они пришли, донеслись крики и треск кустов. «Офицеры собрали тех, кто уцелел», — сказал Норман Фентон. «И приказывают им разойтись по лесу и искать следы. Поэтому прекратилась стрельба». Дикар видел, что у Фредальтона бок в крови, а левая рука Джон Стоуна неловко повисла. «Но из-за отрезка в кустах сейчас не время этим заниматься. Пи-ип!» Откуда-то из темноты послышалось это пи-ип, означающее опасность. «Тванг!» С того же места звук спущенной тетивы и глухой удар. «Этот азиафриканец больше никогда не будет нас искать!» Джон Стоун улыбнулся белым от боли лицом. «Снова пи-ип!» «Снова тванг!» «И глухой удар!» Хорошие мальчики, выдохнул Дикар. Большинство мальчиков сохранили луки и продолжают стрелять. Азия-африканцы долго этого не выдержат. Тише, прошипел Фредальтон, и Дикар замолчал. А под ними зашуршали кусты, и какая-то темная фигура шумно двигалась под деревом. Дикар разглядел приземистое тело и бледное лицо и решил, что это один из желтолицых командиров азия-африканцев. Он застыл. У них троих нет луков, и с ними Норман Фентон. Звякнула цепь. Желтый человек внизу повернулся и посмотрел на дерево. «Ага!» – произнес высокий голос. «Вот вы где!» Он поднял руку, и в ней было маленькое ружье. И это ружье было нацелено прямо в дикара. Что-то темное появилось из кустов, послышался глухой удар, и желтый человек упал. Голос снизу. «Больше не будешь стрелять!» «Нед!» – негромко окликнул дикар. «Нед!» Темный человек внизу распрямился. «Нед!» Поднимайся сюда, пока они тебя не нашли. Нет, ответил Нет. Я ищу Фентона. У меня ключи от цепей. Здорово, воскликнул Норман Фентон. Он здесь с нами, сказал Декар. Поднимайся. Великий Юпитер. Последовал шорох ткани о кусты, потом в темноте показалось волосатое лицо Нета, и сам Нет уселся на толстую ветвь. Вот, сказал он. Вот ключи. Я ударил капитана камнем по голове и забрал у него их. и он что-то протянул Дикару. «Что это такое?» — спросил Дикар, глядя на протянутый ему предмет. «Что этим делают?» Дикар серьезно смотрел на него. Его широкая молодая грудь быстро поднималась и опускалась. Длинные пальцы сжались в кулаки. «Дьявольщина!» — сказал Нэтт. «Я совсем забыл, что ты...» «Хорошо. Наверное, я смогу подняться и быстро спуститься». Он что-то сделал с цепями Норман Фентона, и они распались. «Дикар» — сказал Нэтт. Ну хорошо, ты освободил его, как и обещал. Но что ты будешь с ним делать сейчас? Возьму с нами на гору, конечно. Чтобы они тебя выследили? Они нас не выследят. Да они обыщут всю эту местность. Следопыты там всякие из самолётов, пока не найдут его или не убедятся, что он мёртв. Они прочешут эту вашу гору. Подожди, воскликнул Дикар. Подожди. У меня есть идея. Можно надеть эти цепи на другого, как ты их снял. Конечно. Тогда «Послушай, Нэт, там лежит бедный Бен Грин». У Дикара перехватило горло, но он заставил себя продолжать. «Он так изуродован, что его невозможно узнать, и, может быть, он окажет группе еще одну услугу. Я знаю, он хотел бы этого. Допустим, мы наденем цепи на то, что осталось от него. И еще одежду, что на Норман Фентони. Они примерно одного размера. И потом позволим азиафриканцам найти его». «Они решат, что это Фентон!» – воскликнул Нэт. «И перестанут его искать?» Я не решат, что его освободил кто-нибудь из тех, кто прячется в лесу, поэтому не станут обыскивать гору с криноломней. Диккер выразительно кивнул и Нэт принялся за работу. Диккер стоял на краю далёкого леса. Он видел освещённое луной кольцо камней у основания горы. За камнями поднималась крутая стена обрыва, а ещё дальше за обрывом в усеянное звёздами небо уходила гора. Диккер страшно устал. Болели все мышцы, оставались напряжены все нервы, но он об этом не думал. Он думал о Бен Грине. Он не должен о нем думать. Он должен думать, что перед ним гора, и что он привел группу назад, на гору. Он привел в безопасное место, на гору Норман Фентона. Сколько еще вернулись с ним? Он крикнул сверчком. Справа и слева из кустов отозвались такие же крики, он считал их. Семнадцать. Значит, там, в лесу, остались три мальчика. Один из них — Бен Грин. Дикар должен узнать, кто остальные два. Он должен созвать группу и... ПИИИП!» Дикар напрягся и повернулся в ту сторону, откуда донесся сигнал опасности. В черном кусте двинулось что-то черное. Вышло так, что он смог увидеть. Стройная коричневая фигура, протянутые к нему руки. «Мэри Ли!» — сказал Дикар. «Мэри Ли!» «Что?» Она была в его объятиях. Она дрожала, прижимаясь к нему. и их губы жадно соединились. «О, Дикар!» — всхлипнула Мэри Ли. «Дикар!» «Мэри Ли», — прошептал Дикар. «Что ты делаешь внизу?» В тусклом свете швельнулась еще одна фигура. Это Бессальтон в покрывале из черных волос. Лицо у нее не мрачное, а улыбающееся. Счастливое. «Что вы обе делаете внизу, Мэри Ли?» «Я не могла ждать. Мы не могли ждать, ничего не делать, когда вы, мальчики, сражаетесь там, в темноте». Поэтому мы спустились с обрыва, пошли в лес и нашли там женщин-зверей и людей. Руф и Марч и привели их на гору. Но мы не могли привести маму Дикар, потому что бедняшка, старая мама, умерла вчера ночью. "Но Дикар, ты ранен, ты?" "Я был ранен, моя дорогая", ответил Дикар, и устал до самой глубины сердца. "Но всего этого сейчас нет, потому что ты снова в моих объятиях". Они подняли Норман Фентона и зверей людей на вершину обрыва, на гору. Хотя пришлось делать петли из плетёной верёвки, чтобы поднять их по стене обрыва. Те из группы, кто не был ранен, оставались внизу досветло, пока не убедились, что в лесу у горы не осталось ни одного их следа. Потом тоже поднялись на гору, и операция завершилась. Что означала эта операция для группы и для всей Америки, Декарн не мог ещё знать. Но он знал, что сделан первый шаг, что сделана первая попытка оживить надежду, о которой говорил голос в полном отчаянии в бамбуковом убежище когда дождь смерти шёл над обречённым городом дикар знал что был создан первый просвет в тёмном облаке висящем над некогда зелёной прекрасной землёй которую олицетворяет сшитый девочками звёзно-полосатый флаг что первый тонкий луч солнца упал на эту землю скоро снова станет светло и дикар знал что теперь когда группа будет давать клятву флагу не будет скрещённых пальцев